На нем были темная кожаная куртка и темно-синие джинсы, словно он собирался выехать на пикник за город. Он недовольно глядел на сидевшего перед ним молодого человека. «Почему в этом?» — пожал плечами его молодой собеседник. «Этому было лет тридцать. Накачанные мышцы выдавали в нем бывшего спортсмена. Короткая стрижка, дорогой костюм. Золотой перстень на пальце, золотая цепь на груди и сотовый телефон на столе. Одного взгляда на все эти атрибуты и его внешность было достаточно, чтобы узнать в нем человека, называемого у себя на родине и в Европе новым русским. Он все время зевал, очевидно, ему непривычно было вставать так рано, даже по меркам западноевропейского времени. «Потому что этот отель не так бросается в глаза», — сдерживая себя, — говорил его собеседник, — «потому что здесь четыреста восемьдесят номеров, и за ними никто не следит, а в Ритце, где вы изволили остановиться, всего сто пятьдесят пять номеров, и все под негласным наблюдением, Интерпола и испанской полиции» фиксирующих появлений в отеле любого подозрительного иностранца. — Здесь все еще боятся террористов, мой молодой друг. Испанец говорил по-русски свободно, но с легким акцентом. — По-моему, вы просто перестраховываетесь, сеньор Переда, — отмахнулся Виктор. — Там в отеле полно иностранцев. И все под особым надзором полиции. — огрызнулся испанец. — Хорошо еще, что вы догадались не занимать королевские апартаменты. — Они были уже заняты, — простодушно ответил Виктор. — А то вы обязательно их взяли бы, — зло сказал испанец. — Не понимаю я вас, Виктор. Наверное, я слишком давно уехал из нашей страны. Такое ощущение, что вас всех просто спустили с цепи почему ты не платишь кредитной карточкой почему обязательно нужно таскать в карманах пачку денег расплачиваясь при всех 100 долларовыми бумажками тебе трудно оформить кредитную карточку в одессе по этому поводу говорят кому нужен такой дешевый понт у вас ведь полно денег зачем нужна постоянная демонстрация своих возможностей «А мне так просто нравится», — равнодушно сказал Виктор. «Может, я люблю жить в хороших отелях?» «Давно?» — спросил ироничный испанец. «Если я не ошибаюсь, всего пять лет назад ты работал обыкновенным вышибалой в баре после того, как тебя выгнали из летного училища. И если бы тебя не взял к себе в помощники...» Аркадий Александрович, ты бы и сейчас там работал. — Ладно, — нахмурился Виктор, — я же вас не задеваю. — Постарайся понять, что заказывать икру и шампанское в три часа утра здесь не принято. Даже в таком отеле, как риц В Европе уже давно нет бешеных миллионеров. Они иногда встречаются еще в арабских или африканских странах. А здесь в ходу респектабельность и выдержка. В конце концов, я говорю это для тебя. — Спасибо, — обиделся таки Виктор. — Видели бы вы наших ребят в Монте-Карло или Лас-Вегасе. Там такие бабки летят, что сосчитать трудно. — Поэтому вас и не любят сейчас во всем мире, — поморщился испанец. Виктор молчал. Он уже не хотел спорить, тем более по такому пустяковому поводу. — Почему они не звонят? — спросил он, лениво посмотрев на часы. — Уже десятый час. — Позвонят, — кемнул испанец. — Обязательно позвонят. В Москве сейчас только около полудня. «Надеюсь, вы все помните, что должны делать?» «Да, конечно, помню. Я же не идиот. Надеюсь», — тянул испанец. «Где напарники?» «Сергей отсыпается в отеле».